Глава 5. Ну, рассказывайте. Предложил я, когда мы решили переместиться с улицы, где маги-рабочие стали приводить арену в изначальное состояние, в зону отдыха, которая как раз была предназначена для таких вот обсуждений. Я думала, что ты сам расскажешь про наши ошибки, с вызовом произнесла Алиса, будто только что не была вся в расстройстве от своего проигрыша. И какой бы в этом был смысл, хмыкнул я. «Давайте вы сначала расскажете, что сами думаете о своих ошибках. А если этого будет недостаточно, то я подскажу». «Ошибка, по сути, была одна», — поморщился Владимир, произнеся это, тем самым отвечая за всю команду. «Мы недооценили противника, посчитав, что наемники в таких условиях обязаны проиграть». «Что-то еще?» — посмотрел я на Нарышкину. «Ладно, ладно», — подняла она руки, сдаваясь. На удивление покладисто, а я ожидал, что при всех она будет все отрицать. Неужели взрослеет? Мне надо больше думать, чем лезть вперед. Тем более твои техники лучше всего использовать для защиты, чем для атаки, добавил я. Как и продемонстрировала Лена, указал я на свою вторую жену. Огненные техники самые разрушительные из стихийных. Воздух также может служить как в атаке, так и в защите посмотрел на Владимира, и тот, понимающий, кивнул. «Земля — медленная стихия, но у нее лучшие защитные техники из четырех стихийных направлений. Если же дать время, то маг Земли может использовать против вас мощные техники». Мирослав на это лишь почесал затылок и горестно вздохнул, заметив капли крови на своей рубашке. Рану-то залечили, но он, видимо, не заметил, что не стер следы крови. И вода, снова посмотрел я на Алису. Вода интересная стихия, и ее техники можно использовать для более гибкой защиты и подготавливать неожиданные атаки. Все это вы прекрасно знаете и без меня, благо уже второй курс Академии, а такие вещи вы проходите в первые месяцы. И к чему все это, недовольно буркнула Нарышкина? К тому, что надо знать не только свои сильные и слабые стороны, но и верно оценивать своих противников. В некоторых ситуациях лучше приложить больше усилий и попросту задавить врага силой, чем потом получить удар от недобитка, ответил я. Сегодня вы должны были понять разницу между демонами и подготовленными к сражению людьми. Кто скажет, в чем их разница? Мы всегда относились к демонам серьезно и старались не допускать того, чтобы они добрались до нас ответил Орлов. Привыкнув к их хищному поведению и неприкрытой жажде крови, просто не отнеслись с должной опаской к наемникам, которые не испытывали к нам таких же эмоций. Для них мы, в отличие от демонов, были лишь работой. «В целом верно», кивнул я довольный ответом блондина. «Демоны, которых я использовал в ваших тренировках, действуют на одних инстинктах, И несмотря на разумность некоторых их представителей, звериное начало они в себе не убирали. Человек же – существо куда более опасное и изворотливое. «Но ведь есть виды демонов, что почти ничем не отличаются от людей», – возразила мне Лена. «Есть, не стал отрицать я, хотя это и было новостью для остальных членов нашей команды. Но проникновение таких демонов в наш мир сравнимо со стихийным бедствием, Так что сомнительно, что вам придется с ними столкнуться один на один. Тут уже правительственные органы должны отработать, чтобы устранить угрозу. Выдал я официальную версию, что пропагандировала служба магической безопасности империи. Да и не стоит студентам знать о таких особенностях, которые вообще идут под грифом секретности. В любом случае, вашими основными противниками, что на турнире, что по жизни, будут люди и надо быть готовым отвечать на эти вызовы». «И какие теперь нас ждут тренировки?» — уныло спросил Мирослав. «Собственно, никаких», — развел я руками, таким ответом огорошив своих учеников. «Это как?» — не понял Орлов. «Я думала, ты нас после такого загнобишь на тренировках», — воскликнула Нарышкина. «Вы за кого меня принимаете?» — слегка возмутился я. «До самого турнира осталось не так уж много, чтобы успеть чему-то научиться. Так что лучше сосредоточиться на тренировках контроля своей магии. Тем более осталось всего две недели до Нового года, и вы все равно можете разъехаться по домам». «А никто и не собирался уезжать», — улыбнулся Бартенев. «Они думали, что тренировки будут даже во время каникул, так что никто не подумал покупать билеты». «Сами виноваты», — ухмыльнулся я. «Так нечестно!» — Надула губы Алиса, отворачиваясь от меня. «Можете считать это своим наказанием за то, что не смогли сразу победить наемников», — добавил я на это. «И, кстати, на первой неделе января сходим вместе к измерителю магической энергии и посмотрим, на каком вы ранге. Наконец-то!» — радостно воскликнула Нарышкина, обняв Владимира, отчего тот сразу размяк. Так активно к нему она стала прижиматься. Получишь ты когда-нибудь от меня за свое поведение, вздохнул я. И все равно ты остаешься нашим учителем, украдкой показала Алиса мне язык. Детский сад. До Нового года действительно оставалось не так много времени и предстояло еще много чего завершить к концу года. Поэтому у меня просто не было времени, чтобы еще уделять его тренировкам с четверкой студентов. Так что даже хорошо, что они не проиграли. Самым главным было то, что Алтея уже активно работала, и ожидаемый наплыв клиентов даже превысил ожидания. А все из-за личности Засекина, который своими речами и внешностью завлекал в стен офисов богатых клиенток, готовых ради простого разговора с ним оплачивать дорогостоящие услуги, даже если они им не особо требовались. Хорошо еще, что на мужчин Степан не действовал подобным образом, а то мне страшно было представить, что бы тогда вышло. Так или иначе, под руководством моего вассала предприятие успешно работало и уже было близко к сумме своей окупаемости, и это меньше, чем за месяц работы. Таким успехом не мог похвастаться даже бар, хотя тут дело скорее в том, что он и не планировался особо успешным коммерческим проектом, на котором можно будет непрерывно зарабатывать деньги. Последняя неделя года также ознаменовалась мероприятием в Дадзё Миемото, которое я не мог пропустить. Дело в том, что во вторник заканчивался подготовительный этап, который старый призрак выделил на то, чтобы отсеять перспективных учеников, которых он хотел обучать по своей методике. До этого момента все, кто ходил на его занятия, лишь выполняли различные упражнения, необходимые для дальнейшего лучшего понимания техник боя на мечах. Ну и само собой необходимо было подтянуть физические данные, которые были не у всех на должном уровне. «Я смотрю, от первоначального наплыва осталось не так много людей», — спросил я у Миимото, находящегося в физическом воплощении. В данный момент мы находились на втором этаже додзё, с которого открывался прекрасный вид на тренирующихся учеников старого духа. От былого наплыва под 200 человек в день действительно осталось не так много. Всего два десятка постоянно приходящих и не больше 50 недавно присоединившихся. Все же, несмотря на серьезность отбора и то, насколько суровы тренировки у все еще живого японца, Многих интересовала возможность научиться сражаться на мечах, ведь такое практически нигде в империи не преподавали. В современном мире к холодному оружию относились уже не с тем уважением, что несколько веков назад, и предпочитали научиться стрелять хотя бы из пистолета, если не повезло родиться с магическими способностями. И все же заинтересованность, как оказывается, была. «Да, все, кто не выдерживают темпа, отсеиваются сами, но у них есть шанс в следующем году», задумчиво смотря на тренирующихся парней и девушек, ответил Мимота. «Если смогут заплатить вступительный взнос за испытания», — хитро улыбнулся я. «Я понимаю, что моя школа не может существовать без денежных вливаний, но...» «Просто в следующем году подберем учителей попроще» которые смогут преподавать современное спортивное фехтование», – перебил я его. «Будем растить из желающих будущих чемпионов империи в немагических дисциплинах, а ты будешь чем-то вроде привилегированной части особого обучения. Извини, но несмотря на твое желание найти подходящих учеников, содержать неприбыльное направление я не буду, даже если потом из этих учеников часть может стать слугами рода». «Ты слишком часто следуешь путем материального обогащения», — покачал головой миймота «Я не собираюсь жить в нищете», — пожал я плечами. «Так что, если хочешь, чтобы все это не закрылось на первом году своего существования, то вырасти мне слуг, которые будут полезны, они станут еще одной единицей расхода в общем бюджете рода». «А ты все чаще говоришь не про себя, а про род», — не удержался от комментария «старый дух». «Я и есть род», — веско произнес я. «Так что неудивительно, что меня интересует его благополучие. Лучше расскажи, каковы успехи этого мероприятия. Может, стоит уже все закрыть, пока не слишком поздно?» — усмехнулся я, сознательно провоцируя мечника. «Определенные успехи уже есть», — гордо ответил на это призрак после минуты молчания. «Все они, конечно, не в идеальном возрасте для полноценного обучения», Но уже пятерых учеников я планирую перевести в статус младших учеников. Возраст не помеха, отмахнулся я, так как в голове возникла интересная мысль, которая вполне может сработать. Если есть необходимые, на твой взгляд, задатки, то можно даже хромово переводить в младшие ученики. То есть ты хочешь брать с будущих учеников деньги, но при этом готов потратиться на их лечение, решил уточнить Мимота, внимательно посмотрев на меня. Почему бы и нет? Если они готовы служить моему роду, то я, как их господин, обязан позаботиться о них. Тем более ты хочешь вырастить из этих людей воинов, а зная твою дотошность, в младшие ученики ты действительно отберешь только тех, кто готов встать на этот путь. Только не понимаю, почему при таком подходе ты так привязался к моему ученичеству? вздохнул я. Потому что ты воин, По-отечески улыбнулся призрак. Так может улыбаться только тот, кто действительно прожил много лет и видел, как выросли его дети. Странная ассоциация возникла у меня от этой улыбки, ведь от своего отца я такой бы точно не дождался, но что есть, то есть. Пускай ты и пока не хочешь изучать мою школу боя, но все же ты воин, который достоин перенять все мои знания. Опять ты заладил, хмыкнул я, устав уже что-то объяснять твердолобому японцу. А то, что ты предлагаешь исцеление, тем временем продолжил говорить призрак. Насколько я понимаю, целители могут влиять на организм пациента и в том числе вносить определенные изменения. Именно, улыбнулся я. У меня тоже возникла такая мысль, что если взять хорошего целителя, то можно даже закостенелого человека, который по своей физической форме никогда не сможет стать бойцом, подготовить к тренировочным нагрузкам после нескольких сеансов. Это может многое изменить, задумчиво посмотрел Мийомота на повторяющих заученную связку движений учеников внизу. Тем более у Арины будут новенькие маги-целители, которым необходима будет практика, чтобы наши клиники были не хуже, чем у Лазаревых, хмыкнул я. Цель, конечно, амбициозная, так как у Лазаревых уже несколько столетий были отработаны собственные методики. Да и в их клиниках работали потомственные слуги, которые тоже обладали определенной наследственностью. Но все же мир стремительно меняется, и то, что раньше было возможно только с помощью магии, можно сделать и используя техническое решение. Так что, на мой взгляд, у нас есть все шансы заявить о себе и в этой сфере деятельности. А там, спустя десяток лет, может и подвинуть текущих титанов целительской деятельности. «В таком случае я буду рекомендовать восемь учеников, которым можно будет предложить стать слугами рода», после объяснения заявил Мечник. «Только скажи Реми, кого именно ты хочешь видеть в своих учениках, чтобы она проверила их историю, и еще не помешает Эльзе поговорить с каждым в отдельности», предложил я. «Может, они и готовы стать учениками твоей школы, но это не значит, что они будут подходить роду И не факт, что они вообще захотят стать слугами. Не беспокойся, у всех, кого я отобрал, есть соответствующие стремления, но если хочешь их еще раз проверить, то я не против. Благодушно кивнул призрак: Пусть мою школу боя изучают только лучшее. На то мы решили. Откровенно говоря, я не особо ждал, что идея со школой меча вообще кого-то заинтересует. Тем более не думал, что столько человек останется на тренировках, Спустя несколько месяцев. Видимо, такому успеху способствовало то, что сам Мимота не стал зацикливаться только на классической катане, а повидав за свою жизнь и не жизнь, множество различных техник и оружия, разработал универсальную школу, для которой мечнику требовался, собственно, сам меч, а дальше уже все подстраивалось под его особенности. Для меня это было за гранью понимания, но сам призрак это объяснял каким-то мистическим принципом объединения с оружием, когда уже неважно, катана у тебя в руках или столовый нож. Просто имея оружие в руках, ты становишься мечником и благодаря разработанной методике со временем становишься по-настоящему сильным воином. Наверное, именно из-за того, что я не мог проникнуться этой идеей, я и отказывался тратить время на эти тренировки. Посмотрим, может действительно, что из этого и выйдет. Я не стал говорить об этом Мимота, но каждый продержавшийся на его тренировках больше месяца уже был в отдельной базе данных, которая пополняется по мере свободного времени у Реми. Просто у отобранных кандидатов будет проведена более тщательная проверка. Это мне с первыми слугами откровенно повезло, да и магический договор не давал им как-то навредить мне и роду, но это не значит, что остальных я буду принимать в слуги так просто. Да, мне не помешают в будущем мечники, обученные по методике старого духа, так как я на собственном примере знал, что с такими навыками можно победить даже мага, пускай и не выше кого-то ранга подмастерья. Но это при условии чистых физических возможностей, что при таком раскладе довольно большое достижение. Если же есть хоть какие-то зачатки дара, то такой мечник может стать намного сильнее. Может и не магические мечники Англии, но, возможно, что-то близкое к этому. А сейчас мне, пожалуй, пора отправиться в Пушкина забрать свой заказ. А вы стали частым гостем нашего ателье. Поприветствовала меня неизменная хозяйка этого заведения, стоило мне переступить порог. «Ну а к кому еще обращаться, если не к Ломановым, если хочешь получить действительно хороший костюм?» — польстил я этой женщине, которую года только красили. «Эх, будь я на несколько десятков лет помоложе», — мечтательно произнесла она, но было видно, что этим она лишь дразнится, не имея в этом ничего такого. «Вы сейчас прекрасны», — улыбнулся я. «Только, к сожалению, я уже женат». «Да, действительно», — притворно вздохнула женщина. «Но, наверное, вы правы. С этим действительно уже ничего не поделаешь». «Мой заказ уже готов?» — слегка нетерпеливо произнес я. «Разумеется», — гордо кивнула хозяйка от Илья. «Если я сказала, что все будет готово к сроку, значит, оно будет вас ждать в назначенную дату». «Правда, заставили вы меня поработать из-за того, что необходимо было подготовить три наряда, «Да еще в столь короткие сроки». Тем не менее, строго выговорила она меня. «Не беспокойтесь», — ответил я на это. «Засрочность, как и оговаривалось ранее, будет уплачена. Знал бы я, что меня пригласят на бал Маскарад, то, конечно, бы подумал об этом заранее. Имперский бал Маскарад, — поправила меня женщина, и, разумеется, вас бы пригласили. Все же князь Шувалов, да еще и возрожденный род». Такого гостя точно бы никто не упустил. «Только почему-то приглашение на бал приходит только за месяц до него», — проворчал я. «Он ежегодный», — улыбнулась моя собеседница, нисколько не сопереживая ему горю. «Так что к балу начинают готовиться с момента, как закончился предыдущий». «Не будем он оболевшим», — вздохнул я. Пускай благодаря Арине мне и удалось подтянуть свои знания в вопросах аристократии и традиций, с ними связанными, но все же порой всплывали такие вещи, которые упускались, так как были для большинства сами собой разумеющимися. Удалось в точности по моим требованиям подготовить костюмы к балу. «Молодой человек», — покачала головой женщина, — «вы сомневаетесь в моих навыках?» — приподняла левую бровь она, — Несколько секунд сверля меня возмущенным взглядом. Не спорю, заказ был необычным, и я еще не видела, чтобы кто-то заказывал подобное. Но все же все было сделано и ждет оплаты. Женщина резко развернулась, от чего края ее юбки слегка приподнялись и сделали полный круг, показывая какой-то сложный рисунок, который раньше был скрыт складками, и достала из одного из ящиков стола три свертка с заказанными мной костюмами. И все же я бы рекомендовала вам использовать другую маску, посоветовала мне хозяйка ателье, после того, как я убедился, что костюмы действительно были исполнены именно так, как я просил. В целом это не было удивительным, так как макеты нарядов мы обсуждали довольно долго, и модели, благодаря терминалу ателье, были сделаны за пару часов. Но все же проверить такие вещи все равно хотелось вживую. К сожалению, задумка как раз в использовании такой маски. Ответил я, оплачивая заказ, который обошелся мне в кругленькую сумму. Хотя в последнее время я стал оперировать такими цифрами в оплатах, что порядок цифр для крупной суммы постепенно становился иным. Вот что значит быть главой магического рода. В простом наряде просто не появишься, засмеют. Приходится придумывать что-то креативное, а раз так, то почему бы вообще не выделиться, «Как-никак, маскарад!» «Будет интересно посмотреть, что напишет столичная пресса о вас и ваших спутницах, когда вы появитесь на имперском бал-маскараде!» «Думаю, мнение будет неоднозначным», — хмыкнул я и еще раз поблагодарил женщину за выполненную работу. На улице меня терпеливо ждал один из парней Славы, которому сегодня пришлось исполнять роль водителя. Стоило мне только выйти из здания — Парень моментально потушил сигарету и небольшим воздушным вихрем отвел весь дым в сторону. Пускай роль водителя для бойца была непривычной, но он старался и первым делом забрал у меня пакеты, а после открыл дверь. Погрузив вещи в багажник, водитель вернулся на свое место. «Куда отправимся, господин?» – осведомился он, заведя двигатель новенькой машины премиального класса. Зима не располагала к поездкам на Чопере, Так что пришлось расширить наш автопарк еще одной машиной. В отличие от Арениной, я еще не успел обработать ее печатями, чтобы привязать демонов. Но не думаю, что кто-то в ближайшее время захочет на меня напасть. Потом, как только появится немного свободного времени, поработаю и над этой машинкой. Заедем по этим двум адресам и домой. Немного подумав, ответил я, переслав адреса на встроенный терминал машины, которая сразу же построила кратчайший маршрут до этих точек. Понял, кивнул мне бывший боец «Красных волков», и мы тронулись с места. Приглашение на бал действительно оказалось для меня большой неожиданностью, но хотя бы порадовало то, что все гости должны были прийти в масках и соответствующих им костюмах. Так что я решил сделать небольшой сюрприз для своих жен и ничего им не сказав про это заказал пошив платьев, благо ранее у Ломановых мы уже делали, и мерки девушек были им известны. Местами, которые я указал для посещения, были ювелирные салоны, где также ждали на заказ сделанные украшения. К сожалению, из-за недостатка времени и особенностей заказа сделать его в одном месте не представлялось возможным. Так что пришлось мне искать вторую ювелирную мастерскую, которая согласилась бы реализовать мою задумку. Хорошо еще, что драгоценных камней и золота для этого у меня было достаточно и в личных запасах, так что платил я только за работу. Только после этого мы наконец-то отправились домой. Въезжая на территорию родового особняка, я мог с гордостью признаться, что работа по переделке этой земли в родовые земли действительно была завершена. Пускай вокруг были не самые дешевые дома, да и сами их владельцы были далеко не бедными людьми, но мой особняк выделялся как минимум тем, что мы были приобретены земли вокруг, делая территории рода Шуваловых самыми крупными в этом квартале. У остальных дома служили скорее как временное место пребывания, когда необходимо было остановиться в столице. Кстати, в расширении территории здорово помог статус князя, который, оказывается, ценился даже в таких вопросах. И мне без проблем продавали земли рядом с особняком, не делая никакой накрутки, а наоборот даже предоставили скидку за такой объемный заказ. Да, до земель Лазаревых в Пушкино это не дотягивало, но и их роду уже несколько веков. А мы только недавно, собственно, родом стали. Денег было потрачено много, но еще больше было закрыто услуг, которые я тщательно копил все эти годы жизни в Петрограде. Примеряло меня со всеми этими тратами лишь то, что это был вклад в будущее, чтобы обеспечить род всем необходимым, и в то же время постепенно все договорные отношения с различными фирмами стали приносить мне все увеличивающийся денежный поток, который шел на восполнение казны рода и на обеспечение деятельности различных проектов. Слуг ведь тоже у меня стало достаточно много, а им всем надо платить достойную зарплату, даже несмотря на то, что они подписали магические договоры, которые им просто не позволят меня предать. Обеспечивать своих людей всем необходимым тоже входило в мои обязанности как главы рода. Сейчас, благодаря работе Волкова вместе с Брауном, Территория особняка была полностью покрыта системами видеонаблюдения, а команда Славы внимательно следила за подконтрольной им зоной. Мы уже сталкивались с недобросовестными конкурентами на примере бара, так что нельзя было допустить кого-то на территорию особняка, кроме как через официальный вход. Кроме этого, за охраной границ моих земель следили невидимые простым людям духи и мелкие демоны, которые, если и не смогут остановить нарушителя, то наделают достаточно шума, чтобы ребята Волкова успели среагировать и остановить вторженца. С учетом, что почти каждый из них был слабым магом, и они несколько лет провели в свободных землях, то шанс самостоятельно справиться с угрозой был довольно велик. Штат слуг в связи с появлением бойцов тоже пришлось расширять, так как, несмотря на все свои навыки, те, кого я принял изначально, Просто не справлялись с таким количеством людей, да еще и постройка дополнительного здания для бойцов рода накладывает дополнительные сложности. Кто бы знал, что я меньше чем за год обрасту таким количеством связей и обязанностей. Хорошо, что я благодаря своим уникальным навыкам смог заработать достаточное количество денег, чтобы покрыть все первоначальные расходы без обращения в банк. «Егор, где ты был?» — спросила меня Арина, когда я зашел в гостиную вместе с пакетами, отказавшись от помощи слуг. — Повезло, что Лена тоже была тут, и до моего прихода девушки о чем-то болтали. Так не надо будет ждать, когда она к нам присоединится. — Забрал подарки для вас, продемонстрировал я пакеты, а потом отдал каждой предназначенные ей вещи. «Платье — Платья? — удивленно спросила Арина, после того, как они распаковали пакеты и развернули свертки снарядами. «Мне, конечно, приятно, что ты делаешь такие подарки, но такого за тобой раньше не водилось. Да еще и такие странные. А мне нравится», — тихо добавила Лена, рассматривая свое темно-красное платье с нашитыми на ткань чешуйками какой-то волшебной змеи, которая, собственно, была такого цвета. В данный момент девушка завороженно гладила чешуйки, любуясь, как переливается свет на них. «Нас приглашают на имперский бал «Маскарад», — с улыбкой произнес я. «Так что я подготовил соответствующие наряды». «Нас пригласили на бал? И ты говоришь об этом только сейчас?» Пораженно посмотрела на меня Арина, от возмущения даже выронив свое платье. «Не беспокойся, накраситься вы точно успеете, как и подготовить прически», — уверил я ее. «Да к такому готовиться надо хотя бы недели три» а не те полторы, что остались до самого бала. Как минимум подобрать аксессуары, чтобы они соответствовали общей концепции наших костюмов. «А вы посмотрите во второй пакет», — посоветовал я. «Какая краса!» — восторженно воскликнула Арина, но почти сразу же с подозрением посмотрела на меня. «Шувалов, с тобой все в порядке?» В каком плане удивился я такому вопросу? «Это на тебя совсем не похоже», — вздохнула моя первая жена. Такие подарки, подготовка нарядов. Я скорее поверила бы, что ты это попросил сделать меня, чем занялся этим самостоятельно. В этот раз я действительно сделал все сам, развел я руками. Или не угадал с подарками? Угадал. После нескольких секунд молчания вынуждена была признаться Арина. Меня лишь смущает тематика платьев. А что такого, ухмыльнулся я. Я как-никак темный призыватель. Так что и наряды подбирал соответствующие. «Чувствую, мы будем выделяться среди остальных гостей бала», покачала головой девушка. «На то и расчет», подмигнул я ей. «Ведь все-таки это маскарад, и мы вольны сами выбирать образы, в каких хотим появиться на нем. Почему бы не заявить о себе таким образом?» «Хорошо», благосклонно кивнула Арина. «Но все равно это не отменяет того, что ты скрыл от нас сам факт приглашения». Я ожидал, что она скажет «от меня», а вот это обобщение «нас» лишь подчеркивало, насколько хорошие отношения выстроились между моими женами. Или же, скорее, это тихое поведение Лены, которая старалась в этих сложных взаимоотношениях не брать главные роли, довольствуясь тем, что есть. Сложный вопрос, на который у меня, наверное, никогда не будет ответа. «Потом можешь меня как-то наказать за это», — усмехнулся я, намекая, на какого рода наказание я рассчитываю. «И вообще я глава рода, и если я решил, что необходимо сделать так, то значит, так оно и будет». «Как скажешь, муж мой», — с улыбкой на лице склонила голову Арина, «а над наказанием я еще подумаю». «Раз уж уладили этот вопрос, может, переоденетесь, чтобы я посмотрел, как это все будет выглядеть на вас вживую?» — предложил я. «Вот еще», — фыркнула Арина. «Увидишь нас в этих платьях в день бала, не раньше». Вытянув правую руку в мою сторону, покачала она указательным пальцем. «Теперь еще томиться в ожидании», — притворно расстроился я. «Ничего, потерпишь», — довольно произнесла она. «А теперь, если ты, конечно, не против, нам надо обсудить макияж и прически, которые подойдут под выбранный тобой образ». Намек понял. Поднял я руки, сдаваясь, ухожу. Главное, что наряды им понравились, а остальное уже ерунда. Итак, что у меня там еще осталось на сегодня? Несмотря на увеличившееся количество слуг, которые частично разгрузили меня со всеми делами, связанными с родом и ведением бизнеса, работы, казалось, не стало меньше. Требовалось везде мое участие и ознакомление с документами. Как-то не думал, что даже при таком небольшом количестве слуг со всеми этими мелочами приходится справляться самому. Все же хорошо крупным родам, ведь большую часть такой работы слуги делают самостоятельно, оставляя на своих господ только стратегические решения. Но нам пока еще далеко до такого уровня. То необходимо было разобраться с поставками в оба моих бара, то принять решение, какая из молодых музыкальных групп будет выступать на следующей неделе и весь последующий месяц. Как-никак предстояли новогодние каникулы, и Ольга, что сейчас управляла этими заведениями, рассчитывала на наплыв посетителей. Полностью спихнуть все эти вопросы на нее мне не позволяла совесть, ну или что там мне ее заменяло, так что пришлось прослушать интро каждой группы и принимать решение. Также необходимо было на неделе поприсутствовать в Алтее, так как намечалось несколько крупных сделок, и лучше всего мне, как владельцу организации, присутствовать на них. Тем более моя репутация мастера договоров могла сослужить мне хорошую службу. Да и с некоторыми крупными клиентами компании лучше быть знакомым лично, а не через Засекино. Самое интересное в том, что Степан самолично настаивал на моем присутствии, в то же время наглядно демонстрируя клиентам, кто здесь настоящий хозяин. За решением всех этих мелочей пролетел весь остаток дня. Утром пришлось подниматься пораньше, так как мне пришло сообщение от Степана, что услугами компании вдруг решили воспользоваться мои бывшие родственники, а именно тетя Катрина, что, по его мнению, могло меня заинтересовать. «В чем не откажешь этому парню?» так в том, что он часто оказывается прав. И мне действительно было любопытно, зачем тетя решила посетить мою компанию. В том, что она реально собиралась заключать какой-то договор, я сильно сомневался, хотя это тоже могло иметь место, но скорее как ширма для другого. Арина отправилась по делам еще раньше меня, так как ее присутствие требовалось в открывающихся клиниках. На моей жене сейчас висело много организационных вопросов, которые она пыталась решить сама, хотя я и говорил, что она может привлекать к работе наших слуг. Но бывшая Лазарева была намерена все сделать самостоятельно, видимо, задавшись целью доказать прежде всего самой себе, что она с этим справится. Я не стал настаивать на обратном, но все же попросил Реми незаметно помочь в некоторых вопросах, чтобы Арине было все же хоть немного, но полегче. От прямой помощи из гордости она может отказаться, но когда персоналу клиник будут поступать приказы с моей подписью, они просто не смогут от них отмахнуться, а значит часть дел будет совершаться и без прямого участия моей первой жены. В офис Алтея я решил взять с собой Рокс, как мою неизменную спутницу и телохранительницу, и Лену, которая была свободна на ближайшие недели, как от учебы, так и от тренировок. Мою вторую жену, несмотря на нагрузку учебой, уже пора было привлекать к делам, что, собственно, я решил начать как раз с этой поездки. Изначально я хотел дать Лене спокойно доучиться, но Арина прекрасно совмещала свою учебу, стажировку у дяди и открытие клиник, так что моя вторая жена оставалась как-то неудел, и это надо было исправлять. Для начала будет достаточно того, что она просто понаблюдает за моей работой спустя всего полчаса мы были на месте и прибыли даже раньше, чем мои бывшие родственники. И все же интересно, зачем тетя Катрина решила воспользоваться услугами Алтеи, выбрав эту компанию из множества других юридических контор, не говоря уж о том, что у рода Вороновых были свои юристы, которые могли помочь